том второй глава вторая великий князь Ярослав или Георгий годы 1109-1154 Ярослав вошел в Киев и по словам летописи отерпел с мужественную дружину трудами и победою заслужив сан великого князя российского но бедствия войны междуусобной еще не прекратились В Полоцкий княжил тогда Бретислав, сын Изеславов и внук Владимира. Сей юноша хотел смелым подвигом утвердить свою независимость, взял Новгород, ограбил жителей и со множеством пленных возвращался в свое удельное княжение. Но Ярослав, выступив из Киева, встретил и разбил его на берегах реки Судомы в нынешней Псковской губернии. Пленники Новгородские были освобождены, а Бричеслав ушел в Полоцк и, как вероятно, примирился с великим князем, ибо Ярослав оставил его в покое. О сей войне упоминают древние исландские саги. Варяги или норманы, служившие тогда нашим князьям, рассказывали, возвратясь в отечество, следующие обстоятельства, достойные замечания, хотя может быть отчасти и баснословные. Храбрый витяйс Эймунд, сын короля Гидмарского, оказал великие услуги Ярославу в продолжение трехлетней войны с киевским государством Святополком. Наконец, взяв сторону Брючеслава, еще более удивил россиян своим мужеством и хитростью. Сей витяйс засел с товарищами в одном месте, где надлежало ехать супруги Ярославовой. Убил под нею коня. И привез ее к Брятиславу, а стыдив многочисленных воинов, окружавших великую княгиню, Брятислав, заключив мир с братом, наградил Эймунда целую областью. Скоро опаснейший неприятель восстал на Ярослава. Мы знаем, что Владимир отдал Воспорскую или Тмутараканскую область в удел сыну своему Мстиславу. Сей князь, рожденный быть героем, хотел войны и победы. Император Греческий предложил ему уничтожить державу Каганову в Тавриде. Искав дружбы казаров и долопоклонников, но сильных, греки искали их по гибели, когда они приняли веру христианскую, но утратили свое могущество. Андроник, вождь императорский, в 1016 году пристал к берегам Тавриды, соединился с войском Мстислава и в самом первом сражении пленил Кагана. именем Георгия Цула. Греки овладели Тавридую, удовлетворив Мстислава одной благодарностью или золотом. Таким образом пала козарская держава в Европе, но в Азии на берегах Каспийского моря она существовала, кажется, до самого двенадцатого века, и в 1140 году Левит еврейский Рави и Игуда писал еще похваляющее слово монарху ее своему единоверцу. С одной стороны Аскольд, Дир, Олег, отец и сын святого Владимира, а с другой – Узы, Печенеги, Каманы, Ясы, ослабили, сокрушили сиение, когда знаменитое царство, которое от устья Волжского простиралось до Черного моря, Днепра и берегов Оки. Через несколько лет Мстислав объявил войну Касогам, или нынешним Черкесам, восточным соседям его области. Князь их, Редедя, сильный великан, хотел, следуя обычаю тогдашних времен богатырских, решить победу единоборством. — На что губить дружину? — сказал он Мстиславу. — Одолей меня и возьми все, что имею — жену, детей и страну мою. Мстислав, бросив оружие на землю, схватился с великаном. Силы князя Российского начали изнемогать, он призвал в помощь Богородицу, низвергнул врага и зарезал его ножом. Война кончилась, Мстислав вступил в область Редеде, взял семейство княжеское и наложил дань на подданных. 1023 год. Уверенный в своем воинском счастье, сей князь не захотел уже довольствоваться областью Тмутараканскую, которая будучи отделена от России могла казаться ему печальной ссылкой. Он собрал под властных ему казаров, черкесов или косогов и пошел к берегам Днепровским. Ярослава не было в столице, киевские граждане затворились в стенах и не пустили брата его. Но Чернигов, менее укрепленный, принял мстислава. Великий князь усмирял тогда народный мятеж в Суздале. Голод свирепствовал в всей области, и суеверные, приписывая он излому чародейству, безжалостно убивали некоторых старых жён, мнимых волшебниц. Ярослав наказывал виновников мятежа, одних смертью, других ссылкою, объявив народу, что не волшебники, но Бог карает людей гладом и мором за грехи их, и что смертный в бедствиях своих должен только умалять благость Всевышнего. Между тем жители искали помощи в изобилийной стране казанских болгаров, и Волгую привезли оттуда множество хлеба. Голод миновался. Восстановив порядок в земле Суздальской, великий князь спешил в Новгород, чтобы взять меры против ластолюбивого брата. Знаменитый варяг Якун пришел на помощь Ярославу. Сеявитьись скандинавский носил на больных глазах шитую золотом луду или повязку, едва мог видеть, но еще любил войну и битвы. Великий князь вступил в область Черниговскую. Мстислав ожидал его у листвина, на берегу руды. Ночью изготовил войско к сражению, поставил северян или Черниговцев в середине, а любимую дружину свою на правом и левом крыле. Небо покрылось густыми тучами, и в то самое время, когда ударил гром и зашумел сильный дождь, сей отважный князь напал на Ярослава. Варяги стояли мужественно против северян. Казалось, что ужас ночи, буря, гроза, тем более остервеняли воинов при свете молнии, говорит летописец. Страшно блистало оружие. Храбрость, искусство и счастье Мстислава решили победу. Варяги, утомленные битвой с черниговцами... Смятые пылким нападением его дружины отступили. Вождь их, Якун, бежал вместе с Ярославом в Новгород, оставив на месте сражения золотую луду свою. На другой день Мстислав, осматривая убитых, сказал, «Мне ли не радоваться? Здесь лежит северянин, там варяг, а собственная дружина моя цела». Слово недостойное доброго князя, ибо Черниговцы усердно пожертвовав ему жизнью, стоили по крайней мере его сожаления. Номстислав изъявил редкое великодушие в рассуждении брата, дав ему знать, чтобы он безопасно шел в Киев и господствовал как старший сын великого Владимира над всейю правую сторону Днепра. Ярослав боялся верить ему, правил Киевом через своих наместников и собирал войско. Наконец, сие два брата съехались у городца под Киевом, заключили искренний союз и разделили государство. Ярослав взял западную часть его, Амстислав восточную. Днепр служил границей между ими, и Россия десять лет терзаемая внутренними и внешними неприятелями совершенно успокоилась. Вся Ливония платила дань Владимиру. Междуусобье детей его возвратило ей независимость. Ярослав в тысяча тридцатом году снова покорил Чуть, основал город Юрьев, или нынешний Дерпт, и собирая дань жителей, не хотел насильно обращать их в христианство, благоразумие достохвальное, служившее примером для всех князей российских, пользуясь свободою веры. древняя Ливония имела и собственных гражданских начальников, а коих, согласно с преданиям, пишут, что они были вместе и судьи, и палачи, то есть, обвинив преступника, сами отсекали ему голову. Однако ж, несмотря на умеренность россиян и на легкость ига возлагаемого ими наденников. Чуть и латыши, как увидим, нередко старались свергнуть оные и щедрили крови своей для приобретения вольности совершенной. 131-136 годы. В Польше царствовал тогда Мечеслав, молодушный сын и наследник великого Болеслава. Пользуясь слабостью своего короля и внутренними неустройствами земли его, Ярослав взял Бельс. Следующий год, соединясь с мужественным братом своим, обладал снова всеми городами червенскими, входил в самую Польшу, вывел оттуда множество пленников и населив ими берега России, заложил там города или крепости. Искреннее согласие двух государей российских продолжалось до смерти одного из них. Мстислав Выехав на ловлю, вдруг за ним мог и скончался. Сей князь, прозванный Удалым, не испытал превратности воинского счастья, сражаясь, всегда побеждал. Ужасный для врагов, славился милостью к народу и любовью к верной дружине. Веселился и пировал с нею, подобно великому отцу своему, следуя его правилу, что государь не златом наживает витязей, а с витязями злата. Он поднял меч на брата, но загладил сию жестокость, свойственную тогдашнему веку, великодушным миром с побежденным. И Россия обязана была десятилетнюю внутреннюю тишиною счастливому их союзу, истинно братскому. Памятником Мстиславовой набожности остался каменный храм Богоматери в Тмутуракане, созданный им в знак благодарности за одержанную над Касорским великаном победу. И церковь Спаса в Чернигове, заложенная при сёме князе, там хранились и кости его вне страво время. Мстислав, по словам летописи, был чермен лицом и дебел телом. Имел также необыкновенно большие глаза. Он не оставил наследников. Единственный его сын Евстафий умер еще за три года до кончины родителя. Ярослав сделался монархом всей России. и начал властвовать от берегов моря Балтийского до Азии, Венгрии и Дакии. Из прежних удельных князей оставался один Бречеслав Полоцкий, вероятно, что он зависел от своего дяди как государя самодержавного. О детях Владимировых, Псеволоде, Станиславе, Позвезде летописец не упоминает более, сказывая только, что великий князь, обманутый клеветниками, заключил в Пскове Судислава, меньшего своего брата, который, может быть, княжил в всем городе. Но Ярослав ожидал только возраста сыновей, чтобы вновь подвергнуть государство бедствиям удельного правления. Женатый на Ингегерде или Анне, дочери шведского короля Олафа, которая получила от него в Вену город Альдейгабург или Старую Ладогу, Он был уже отцом многочисленного семейства. Как скоро большему сыну его Владимиру исполнилось шестнадцать лет, великий князь отправился с ним в Новгород и дал ему сию область в управление. Здравая политика, основанная на опытах и знании сердца человеческого, не могла противиться действию слепой любви родительской, которая облочилась в несчастное обыкновение.